Глава 21. Киран. Киран стоял у окна западной гостиной и смотрел на искрящийся на солнце океан. От прекрасного вида захватывала дух. Это лучшее в доме отца. Возможность полюбоваться океаном делала дорогое местами, безвкусный интерьер почти сносным, а еще топила стресс и позволяла выдохнуть, подарив редкие секунды гармонии. Телефон Кирана завибрировал в кармане. Пришло сообщение или электронное письмо. Выдернутый из момента спокойствия, Киран достал мобильник и посмотрел на экран, где высветилось имя Джека. Это чокнутое меня усыпило, Только что проснулся лицом в траве. Девушки ушли, парень-оборотень с ними». Киран нахмурился. Зачем Брия решила избавиться от Джека? Что она задумала? Сердце сжалось от страха. Вдруг Валенс добрался до Брия. Узнал, кем на самом деле была Алексис. Киран отвернулся от окна, но не успел сделать и шага, как телефон снова завибрировал. Бре, я знаю, что ты в доме отца. Какое странное совпадение. Я тоже». Киран уставился на экран. На большее не хватило сил. Прилетело новое сообщение. Бре, я собиралась оживить кадавра. Мне сделать это? Или ты поможешь? Или...» Киран бросился к лестнице. Страх и жестокость пульсировали волнами. Отец только что ушел с Соджем, решив проверить источник подозрительного запаха в трофейном зале. Содж являлся отставным членом элиты, сообщества вроде «Шестерки Кирана», и получил частичку силы Валенса. Старый дворецкий не мог чувствовать магию, зато обладал отличным обонянием, которого он не лишился с возрастом, в отличие от других своих способностей. Алексис хотела осмотреть трофейный зал, который как раз упоминался в списке матери Кирана. Джек ни за что бы не отпустил девушек в особняк Валенса в одиночку. Киран стиснул зубы. На сей раз Брия и Алексис зашли слишком далеко. Они рисковали жизнью, будущим его мамой и планом в целом. Если Валенс поймает их. Где ты? написал Киран, отправил послание Алексис, выбежал из гостиной и метнулся к лестнице. На экране сразу же загорелось сообщение. Это мордекай, телефон Лекси у меня, она с Брия. Где вы? написал Киран, адресовав вопрос Бриа. «Второй этаж. Какая-то комната для оргий. Здесь повсюду подушки и секс-игрушки». Киран замер на середине лестницы. Отец появлялся в том зале только когда развлекался с Гаремом. Девушки будут в безопасности, если Киран отвлечет Валенса и тем самым поможет им сбежать. «Я отправила Алексис на третий этаж». Киран сжал телефон. Какого черта нанятая охрана отправила свою подопечную в другое место? Он снова побежал. На лестнице, ведущей на третий этаж, были две ступени. Киран сделал так, чтобы они скрипели. Если бы кто-то наступил на них, Киран бы этот тотчас услышал. Алексис до сих пор находилась на втором этаже. «Жди», — написал Киран на ходу. На лбу выступила испарина. «Мне нужно оценить ситуацию», — добавил он, убрал телефон в карман и ускорился. Отец и Содж находились возле стола с драконьей чешуей, оглядывая бесценные трофеи, лишенные былой силы. Киран ненавидел чудовищный зал. Ему хотелось оторвать голову отца и повесить ее рядом с экспонатами, украшающими стены. Чтобы не выдать себя, он замер в дверях, как делал всегда. Отец озадаченно посмотрел на сына. Киран огляделся, притворившись, что не заметил растерянность Валенса, и попытался найти следы Алексис. Затем Киран опустил взгляд. Он понял, что Алексис успела сбежать. Он непринужденно улыбнулся. Было бы ошибкой проявлять интерес к делам отца. «Я думал, мы собирались освежиться», — рискнул сказать Киран. Еще до начала совещания отец упомянул, что хотел поговорить с ним. Валенс завершил мероприятие пораньше и тут же поехал домой, поэтому Киран решил, что у него возникли какие-то неотложные вопросы. «Хорошо бы отвлечь отца». «Ты хотел побеседовать со мной? Или это может подождать?» «Киран, подойди сюда на минуту». Он жестом подозвал сына. На лице Валенса по-прежнему читалась растерянность. Стараясь вести себя, как ни в чем не бывало, Киран выглянул в коридор, после чего с беспечным видом направился к отцу. Телефон завибрировал в кармане. «Что еще случилось?» Пробормотал он, достав телефон и уставившись на экран. «Джек. Я засек машину Брия. Она в пяти кварталах от дома Валенса. Девушка еще там». Киран мигом отправил ответ. «Они здесь. Бре пока в безопасности. Я точно не знаю, где Алексис. Пусть команда будет на чеку». «Ты не чувствуешь ничего странного?» — спросил отец. Валенс прошел к старому сундуку. Бог весь, чем внутри. Оглядел пол и окинул взглядом зал. «Запах слабый. Я с трудом улавливаю его». Киран покачал головой и сделал несколько шагов в сторону отца. Желудок сжался, когда соблазнительный аромат магии Алексис проник в тело Кирана и пробудил разум, уставший от проблем. Киран любил ее запах. Упоительный, необычно интимный и очень притягательный. Киран шагнул в заднюю часть комнаты, снова уловив аромат. Притворившись, что ничего не понимает, изучил пол, стены и трофеи. «У горничных новый освежитель воздуха?» «Ах, да!» Содж выставил палец, словно вспомнил что-то. Присцилла жаловалась на затхлость в комнатах. Он посмотрел на плинтус. «Я забыл, сэр. Простите меня. Должно быть в этом причина». Лицо Валенса разгладилось, но он промолчал. Содж был одним из тех редких людей, которых Полубок по-настоящему уважал. Оглядевшись в последний раз, Валенс направился к дверям. «В любом случае, приятный аромат». «Да, но слабый», — ответил Киран, снова достав телефон. Он следовал за отцом и просматривал электронные письма. В общем, делал все как обычно. Киран не солгал. Запах едва ощущался. Как он и предположил, Алексис побывала в трофейном зале, но сумела сбежать. Киран должен найти ее раньше отца.